Константин Денисов. Выживальщики. Борьба за жизнь. Читает Макс Радман. Свалка. Пролог. Последнее время дела шли не очень хорошо. Последнее время это, наверное, лет 30. А началось это ухудшение уже лет сто как. Поначалу, после войны, Всем было нужно куда-нибудь добираться. Население ощущало себя единым народом, загнанным в подполье. Но связь терять никто не хотел. Все ехали, плыли, решали какие-то проблемы. Но время все перемалывает, и жизнь стала постепенно устанавливаться. Навязанные правила игры и условия существования стали привычными. Люди пустили корни, и у них пропала тяга к перемещениям. Большинство ограничились своими регионами. А уж плавать между континентами... Таких энтузиастов остались единицы. Ходили слухи, что где-то есть очаг сопротивления, они копят силы и средства для продолжения войны. Но сколь-нибудь достоверной информации об этом не было. Говоря проще, за последние семь лет он не продал ни одной, даже самой маленькой подводной лодки. А ведь раньше стояла очередь, люди записывались на несколько десятков лет вперед. А теперь еще год, и они начнут голодать. Жена, предвидя это, уже давно завела огород, чтобы хоть как-то продержаться на плаву. Несмотря на все это, он с маниакальным упорством продолжал строить субмарины. В затопленных пещерах их скопилось уже 11 штук. Правда, каждая следующая была меньше предыдущей. Последние были уже совсем маленькими. Это было от нехватки материалов. Он израсходовал и переплавил все до последнего гвоздя. Поскольку покупать материал было не на что, он всерьез подумывал сделать следующую подлодку из дерева, и размышлял над балластной системой, которая заставит ее погрузиться. В это утро он сидел на крыльце после обычного травяного завтрака, как он их называл, и размышлял о том, какие камни стоит растереть в порошок и набить им зазор между внешним и внутренним корпусом, чтобы деревянная лодка пришла в состояние равновесия, и ее можно было бы погрузить, просто заполнив балластные отсеки водой. Он пока не воспринимал этот проект в относился к нему как к упражнению для ума. Но в глубине души уже знал, что как только он все продумает, то тут же приступит к делу. Неожиданно его размышление прервал гул работающих двигателей, и во двор медленно въехали два вездехода. Вездеходы были довольно новые, не времен колонизации. Сердце замерло, неужели его вычислили и эта группа зачистки? Конечно, он в последнее время пренебрегал конспирацией, но все производство было надежно спрятано в пещерах. Сверху в обиталище можно было принять максимум зажилища отшельника. Двор весь зарос огромными раскидистыми деревьями, и сверху вообще не должен быть виден. Только огород маячил неподалеку. Это было, конечно, опрометчиво, устраивать аккуратные грядочки, когда на всей планете полезные культуры сажались в разнобой и в перемешку, чтобы сверху они казались дикорастущими. Вездеходы остановились. Из левого ловко спрыгнула на землю девушка. Прыгнула легко, пружинисто. И уверенной походкой направилась к нему. Чем-то она казалась знакомой, но вот только припомнить он пока не мог. За ее спиной из вездеходов потихоньку стали вылезать другие люди. Девушка приближалась, он привстал. «Лиана, ты что ли?» «Привет, лодочник. Думала, не узнаешь. Сто лет не виделись, в прямом смысле этого слова. Да уж, не меньше. Напугала ты меня. Решил, что зачистка по мою душу. Извини, не подумала». Лиана обернулась к вездеходам. «Трофей, навье, как тебе?» «Тут слушок прошел, что в вашем секторе охотников серьезно покрошили, и вроде даже корабль увели, но я решил байки. Такие слухи гуляют время от времени. Но теперь уже не знаю, что и думать. А ты что скажешь?» «Скажу, что покрошили, еще как покрошили. И охотников, и наемников, и корабль увели, и много чего еще. Мы с моими ребятами постарались. Одно непонятно, откуда люди обо всем узнают. Мы сами об этом не распространялись. В этот раз информация вроде как сверху пришла. «У тебя есть и такие источники?» «У меня-то?» «Нет, у меня-то уже ничего, считай, нет. Загнулся мой бизнес? Не поверишь, за семь лет ни одной продажи». Лиана присвистнула. «Ну ничего». Она похлопала его по плечу. «Я не просто так приехала. Будет у тебя продажа. Если, конечно, есть что продавать». «О, за это не волнуйся. Работать я не переставал. Жить без этого не могу. Выбор есть». «Одиннадцать субмарин, как на подбор». «Правда», — он окинул взглядом ее спутников. «Если тебе на всю ватагу, то список вариантов сужается. В Последнее время из-за дефицита ресурсов мельчить стал. Но не волнуйся, что-нибудь подберем». «Очень на это надеюсь. Мы у тебя во дворе лагерь разобьем, не возражаешь?» «Нет, конечно же. Первые гости за столько лет. Да к тому же платежеспособные», — лодочник хохотнул. «Располагайтесь свободно, но не забывайте про конспирацию». А то больно уж у вас техника приметная. Не волнуйся, мы люди опытные. Да, и еще, что там за история с мастером приключилась? А что говорят? Говорят, что продал добытчиков, бандитов на них наводил. Что у вас за секретный телеграф? Живешь как отшельник, говоришь, что гостей не бывает, а все знаешь. Правду тебе говорят. Был у него дополнительный заработок. Да вот на мне споткнулся. Не справились? Не. я имущество у мастера конфисковала за ущерб. Но самого хотела отпустить, как-никак, всю жизнь его знала. Но люди, которым я не безразлично, кажется, рассудили иначе. «Думаю, нет больше никакого мастера. Я тебе все как есть рассказываю. Врать смысла не вижу. Но попрошу тебя об этом особо не распространяться. Говорить-то говори, но без личностей. Меня и моих людей лучше не упоминать». «Думаешь, он был не один?» «Уверена. Так-то я не боюсь. Но если врага не видно, можно получить нож в спину». Не стоит провоцировать. Кстати, я из его денег с тобой рассчитаюсь. Надеюсь, ты не возражаешь? Деньги не пахнут. К тому же они теперь твои по праву. Он же дарственные написал. Зачем я тебе рассказываю? Ты и так все знаешь. Не все. Я не знал, что ты в центре событий. Говорили какая-то отчаянная банда. Вы теперь герои, а вас уже легенды складывают. Я вот даже не верил. Говорят, что вы из сопротивления, о котором давно не было слышно но теперь оно набралось сил и стало действовать. А вот это уже выдумки. Мы, конечно, сопротивление, но не то, о котором все думают. По большому счету, мы все здесь, на этой планете, сопротивление. Это точно. Ладно, пойду жену позову, а то она затаилась и ломает голову. К добру или к худу гости пожаловали. Надо успокоить. А вы располагайтесь. Лодочник повернулся и, прихрамывая, поковылял к дому. Как его на самом деле звали, не помнил никто, возможно, даже и он сам. Даже жена звала его лодочником. Лодки были его страстью и любовью всей жизни. Причем именно подводные лодки. Ему нравилось решать сложные инженерные задачи, и он никогда не повторялся. Каждая его лодка была произведением искусства и не похожа на все остальные. Даже тяжелые времена и отсутствие покупателей не заставили его отказаться от своего увлечения. Сема подошел к Ляне. Ну как? Думаю, что все хорошо, даже лучше, чем я надеялась. Во-первых, он продолжает строить. Во-вторых, у него нет клиентов и много лодок в наличии. Так что будет из чего выбрать. Завтра пойдем смотреть товар. Сегодня отдыхаем. Кто пойдет? Мы с тобой. Лодочнику не очень понравится, если многие будут знать, как попасть в его доки. Так что остальным придется здесь подождать.